«Времени у них было предостаточно», — решил Кливи. «Почему их еще нет, если будут слишком долго мешкать пантера?» «Не надо было так думать». В ответ справа послышался звериный рык. Кливи встал и отошел подальше. «Уж лучше иметь дело с волками». «Об этом тоже не стоило думать, так как теперь к реву пантеру присоединилось рычание волчьей стаи». «Всех хищников Кливи увидел сразу».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 транслирующий свои страхи и свою беспомощность. Пантера двинулась вперед. Волки оставались на почтительном расстоянии, по-видимому, навереваясь удовольствоваться остатками трапезы. Кливи опять было попробовал взлететь по птичьи, но пантера после минутного колебания продолжила свой путь. Кливи попятился к волкам, жалея, что некуда влезть. «Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево!»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 «А я ведь и есть куст. спросил моей мамаши. Она тоже куст. Все мы кусты, истории с каменноугольного периода». Пантера явно не собиралась переходить в атаку, однако не собиралась и удалиться. Кливи не был уверен, что долго протянет. О чем он теперь должен думать? О прелестях весны? О гнезде малиновок в своих волосах? На плечо к нему опустилась какая-то птичка.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 со скоростью пневматического молотка. «Проклятый дятел», – подумал Кливи, стараясь не выходить из образа. Он отметил, что пантера внезапно успокоилась. Однако, когда птичка долбанула его шею в пятнадцатый раз, Кливи не выдержал, он сгреб птичку и швырнул ею в пантеру. Пантера щелкнула зубами, но опоздала. Оскорбленная птичка произвела разведочный полет вокруг головы Кливи и упорхнула к более спокойным кустам.